Часть вторая. Уже когда они шли с платной стоянки, оставив там леонидовский посад, Серега Барышев сообразил. — Слушай, а почему мы всерьез заинтересовались Воробьевым? Ты думаешь, что... — Вот именно. Спуститься вниз и подождать в подъезде жену, а потом придушить ее, исполосовав лицо, он вполне мог. И Марго тоже. — А при чем тут тогда Лилия? Для коллекции, соображаешь, мужик разыгрывает из себя маньяка, а потом под это дело убивает собственную жену. Но почему именно цветы? Близкая ему тема, самая большая любовь. Все, пришли. Постой-ка, Леха, а не воробьев ли это чешет с желтым пакетом? — У меня что-то зрение стало садиться, — прищурился Леонидов. — Не вижу. — Да, это он, точно. Ну-ка, погоди, я ему сейчас. — Петр Александрович! Эй, гражданин Воробьев! — Серега, постой! Но тот уже рванулся к Воробьеву, который испуганно заметался и прижал к груди пакет. Алексей чуть не рассмеялся, глядя, как огромный Серега Барышев навис над щедушным цветоводом. Но Воробьеву было не до смеха. — Что вам? Кто вы такой? — Побабьев взвизгнул он. — Никак не признали? Милиция — Милиция, — гаркнул Барышев. — Признавайтесь, гражданин, в совершенных вами противозаконных действиях. Мамочки — Мамочки! Цветовод близоруко прищурился. — Что у вас в пакете? — Ма... Воробьев икнул. -макароны — Макароны. — Макароны? Тут и Алексей подошел и схватил друга за рукав куртки. Да Да ты! — Извините, гражданин Воробьев, это у него нервное после Чечни. На людей кидается. — А может, и пристрелить? — Барышев, ты табельное оружие сдал? — Нет! — Серега сунул руку в карман, и тут Воробьев бегом кинулся к своему подъезду. «Стой — Стой! Барышев догнал его в три прыжка, цапнул за ворот, притянул к себе и зловещим шепотом произнес. — А Маргарита Семенова... Была больна ВИЧ. ВИЧ? Воробьев от испуга икнул. Потом завизжал. — Да мне-то что? Мне нет никакого дела до вашей Маргариты. От неожиданности Барышев его отпустил. И цветовод зайцем метнулся по ступенькам к двери в подъезд. Алексей успел схватить друга за рукав и придержать. — Уймись! — Да почему? — Потому. Пусть идет. «Слушай, я не понимаю». «Вот и спроси у умных людей. Ты сегодня Анашкина выпустил?» «Допустим». «Так вот пусть Анашкин напишет заявление, что Воробьев его шантажирует и приготовит для него деньги, за передачи которых ты его и возьмешь. Оформишь, как вымогательство, а там видно будет. А если ты его сейчас спугнешь, он затаится». Или, наоборот, разозлиться. К тому же нас, женщины, ждут. Я об этом не подумал. О том, как можно его прижать. Но как он на ВИЧ отреагировал? Ты слышал? Слышал. Так что ж, выходит, не ходил он к Марго? Пошли в дом. Холодно. Барышев все никак не мог успокоиться. И что нам делать, если он к ней не ходил? Выходит, мимо. — Уймись! Ты зачем руку-то в карман сунул, когда я про табельное оружие спросил? — Замерз. Вот и погрейся. А воробьева сейчас оставь в покое. Что у тебя на него есть, кроме показаний Анашкина? Тот, знаешь, тоже не святой. Может, и врет. Хотя и мне Анашкин гораздо симпатичнее воробьева. Может, у Петеньки крыша слегка поехала? Жена ведь так высмеивала его, этот цикламен. У каждого есть больная мозоль, на которую лучше не давить. Дьявол! Опять маленький лифт сломался. Стоим ждем. А у тебя? Где больная мозоль? На моей ты сейчас стоишь. Извини, я переживаю. Переживай где хочешь, только не на моей ноге. В тебе весу больше центнера. Врешь! Я просто накачанный. У меня мускулатура, не жир. А я разве сказал, что ты толстый? Я сказал, больше центнера. Ну-ну, руки убери. Все, поехали. Интересно, здорово нам влетит. Когда открылась дверь его квартиры, Леонидов умильно заглянул в любимой жене в глаза. Сашинка, ты сердишься? Съездили-то хоть с пользой? А то... Пока женщины накрывали на стол, Алексей с другом обосновался в гостиной. Челкая кнопками на пульте от телевизора, задумчиво сказал. «А наш то прав. Что, новости посмотрим?» «Все равно. Ну и в этот ящик. В чем прав?» «В том, что мы никогда не думаем о том, что это может случиться с нами». По идее, я сейчас должен свою жену к маме увезти. — Брось, ведь ты сам сказал, что он не просто так убивает. По системе. — Вот именно. — А как понять эту систему? Одинаковые пакеты, туфли, цветочные имена, духи. Не прослеживается пока система. В каждом убийстве присутствует какой-то элемент неожиданности, и в то же время они чем-то связаны. — Ну, чем? — Вот теперь, Леха, я тебя узнаю, — усмехнулся Барышев. — Ты всегда был ведущим, а я ведомым. А после того, как Лилию убили, мне пришлось тебя силком за собой тащить. Я же видел, что-то с тобой не то. Живешь, процветаешь, машину новую купил, денег много зарабатываешь. Тебе бы позавидовать, да что-то не хочется. — Потому что я... Глупец, самонадеянный болван. Я думал, что в одиночку смогу изменить мир. Понимаешь ты, Серега? Пришел хороший к плохим, и они сразу стали хорошими. А так не бывает. Я по глупости попал в эту мельницу, которая способна перемолоть миллионы таких героев-одиночек. Самый простой способ от них избавиться — дать то, что просят. Пусть сами станут у руля. Пусть попробуют руководить. Попробовал. Я уже не хочу лишних проблем. Не хочу делать то, что мне невыгодно. Я стал не просто таким же, как они. Я стал хуже. Ладно, перестань. Все нормально. Да давно уже ничего не нормально. У меня только одна цель — отпахать день, прийти вечером домой, мгновенно уснуть от усталости, а утром опять на работу, которую я не люблю. Мне сейчас вдруг стало интересно, когда цветочный маньяк объявился. Какая-то движуха пошла, и я словно ожил. Хочу разгадать эту головоломку. Спасибо тебе, Серега. Саша заглянула к мужчинам в комнату и спросила. — Леша, что это ты так раскричался? Идите за стол. — Ладно, проехали, — махнул рукой Леонидов. У тебя в любом случае больше проблем, чем у меня. — Если ты это понимаешь, значит, мельница тебя еще не совсем перемолола. Что-то человеческое в тебе осталось, а? — подмигнул Серега. Около полуночи Алексей вышел из дома, чтобы проводить гостей. Очередная оттепель принесла с собой влажный ветер и неприятную промозглую сырость. Леонидов подошел к Серегиной машине, дотронулся рукой до холодного влажного капота. Бегает еще. И вдруг услышал возмущенный Серегин голос. — Вот черт! Он что, совсем? Анечка заткнула уши. Алексей тут же понял, что вор не испугался милицейской Серегиной фуражки. Вскрыл машину и вытащил магнитолу. Причем небольшая стоимость музыкальной аппаратуры в «Жигулях» Его не смутило? — Говорил же я тебе. — Да я же сам это дело расследую. Об ограбленных машинах. Это как понимать, а? Вот и возьми сам у себя показания. Поставь два стула и прыгай с одного на другой. Не заметили ли вы чего подозрительного, гражданин Барышев? — Нет. Я даже не думал, что это может случиться со мной. — Хватит прикалываться, рявкнул Серега. А я тебя предупреждал. И сам был в таком положении. У меня тоже магнитолу увели. — Да я его! — Барышев опять разразился непечатной бранью. — Серёжа! — ухнула жена. — Ноги повыдергаю! — На надо было машину оставить! — чуть не заплакала Анечка. Потом, словно оправдываясь, сказала. — Не то чтобы очень уж магнитолу жалко. Я с зарплаты новую, конечно, куплю, но неприятно. — Да, приятного мало, — согласился Алексей, вспомнив свой панасоник, и добавил. — Может, это у него чувство юмора такое, у сыщика магнитолу украсть? — Ничего. Хорошо смеется тот, кто смеется над последним, — закончил Алексей. — Вот пусть этим последним, у кого машину в этом дворе ограбили, будешь ты. Расстроенный Барышев полез в машину мрачно бросив напоследок. — Поймаю, убью. — Ладно, Серега, звони, — махнул ему рукой Алексей. Барышев позвонил уже на следующий день и сказал только одну фразу, от которой Алексею сразу же стало не по себе. Передо мной лежит заключение эксперта Леха, анализ крови убиенной гражданки Маргариты Семеновой. «Не было у нее никакого ВИЧ». «Что?» «Не было у нее никакого ВИЧ», — повторил Серега. «Ты понял?» «Но откуда тогда он взялся, этот слух?» «И она говорила, что у нее ВИЧ. Из родного города из-за этого уехала. И что сие означает?» «Все цветы мне надоели». Красиво жить не запретишь, кажется, так говорят, но отравить эту красивую жизнь запросто можно, когда она у всех прочих, как бельмо на глазу, злопыхатели найдутся, ведь никто не знает, что бабочка нарочно спешит поскорее опалить свои крылышки. И цель ее, чтобы другие завидовали, думали, будто изгнав, обрекли несчастную на муке позор и одиночество. На зависть себя же и обрекли, потому что все хотят красиво пожить, только денег нет. И тогда остается только одно – объявить ее прокаженной, эту гордячку. Найти у нее болезнь, от которой не только умирают, но от которой должно быть стыдно. Так что все от этой девки будут шарахаться. А началось-то все с обычного аппендицита. Острый приступ, который скрутил внезапно, и пришлось вызывать скорую. Конечно, им всем надо заплатить. За лекарства, за уход, за отдельную палату, за операцию, наконец, и за собственный диагноз. Потому что к молодой девушке, у которой перед глазами все еще плыло после общего наркоза, и бог огнем горел, пришли и с откровенным торжеством в глазах сказали... А у вас ВИЧ. Анализ показал положительный результат. Вы отдыхайте, отдыхайте. Вот и она, божья кара. Почему даже удивления нет? Нет желания метаться по больницам, проверять и перепроверять. Может быть, это ошибка. Врачи часто ошибаются. Только не в этом случае. Сейчас все так, как и должно быть, потому что накликала беду. Неизвестный поклонник принес в больницу цветы. Неужели еще не знаю? Такую радостную весть все женщины города должны были на плакатах крупными буквами написать и вывесить в окнах своих домов. Вы к ней ходите, мужчины, а у нее ВИЧ нашли. Но букет стоит на тумбочке. Розы. В тот день она и родилась, это ненависть к цветам, потому что с этого дня... Они всегда будут означать для меня только одно — болезнь и начало страшного пути по острым ножам, осуждающих людских взглядов. Как же больно-то, Господи! Надо молчать об этом. А лучше убежать туда, где тебя никто не знает. И все начать сначала. Прожить остаток дней по-тихому. Теперь уже не до красивой жизни. Без сомнения, он знает. Должен знать. Встреча была случайной, и можно было ограничиться еле заметным кивком. Привет. Сразу не узнал. Извини, тороплюсь. Но только не делать вид, что мы вообще не знакомы. Что я для него не сделала. Да все сделала, не слышав взамен ничего, кроме туманных обещаний. Мол, все образуется, я тебе помогу. Так и не сказал, чем. А в итоге и не помог. И появляется эта жгучая обида. У тебя все кончено. А у него только-только начинается. Тебя все проклинают, а ему улыбаются. Хотя виноваты оба. Он, быть может, даже больше, потому что весь позор обрушился на меня. А он затаился и переждал, а теперь процветает. Процвет... Нет, только не цветы. Ненавижу. И тогда она выскочила из своего павильона, задыхаясь и чихая от запаха цветущих растений, чтобы увидеть, как он садится в машину. Выпавший из новенькой Тойоты яркий листок с рекламой, красавец даже не стал подбирать, кивнул небрежно своей спутнице. — Не надо. Брось его. Это из салона, где я купил машину. Предлагают какие-то услуги. Тойота уехала. А она нагнулась и подобрала этот листок, чтобы было все так, как и должно быть. Чтобы к нему в палату однажды тоже вошла медсестра, и пусть не так, как ей, а участливо и сожалея, но все равно с тайной призгливостью в голосе, сказала те же самые слова. — А у вас ВИЧ. Анализ показал положительный результат. Вы отдыхайте, отдыхайте. Перечитала и подумала, а ничего получилось, я молодец, не только красавица, но и умница. Я же говорила, что эта история произведет фурор, меня ждет слава. А все эти цветочки мой несостоявшийся супруг пусть нанимает продавать кого угодно, хоть Лили, хоть маргариток, тех, которым еще не приелся. Весь этот букет.